Две тысячи восемьсот девяносто пятый год от Великого Исхода, двадцатый день Месяца Сирены, Арция, Мунт. Тиран повержен, жертвы отмщены, И покоятся отныне с миром. Прочь, царство крови, прочь, Заменим меч на лиру, Мы светом правоты своей сильны. Высокий красивый актер, чье сходство с Пьером тартю ограничивалось лишь наличием рук, ног и головы, с пафосом поднял одной рукой огромный двуручный меч. Картонный, разумеется. Отрок хорист в белом, изображающий спасенную принцессу Элеонору, изначально царевну Голиопию, Преклонил перед спасителем колено и увенчал он его весьма кстати, оказавшимся в страшной темнице венком из белых лилий. Актер снова поднял меч и заговорил о торжестве справедливости и закона и преимуществе сохранения добродетели и единственности. Потом передал меч стоявшему сзади рыцарю, взял прекрасную деву на руки и унес под звуки фанфар. Театр взорвался восторженным ревом. Горожанки в кружевых наколках утирали слезы. Мужчины были более сдержаны, но небывалое зрелище проняло и их. Актеры вышли на поклон. Высокий красавец в короне снова поднял меч, подошел к краю сцены и проникновенно прочел сонет о союзе меча и розы. Когда в притихшем зале прозвучала последняя фраза «Так мир спасет добродетель», Все женщины были готовы пойти за прекрасным и благородным тортю на край света и дальше. Каждая дама чувствовала себя королевой, красавицей, счастливой избежавшей бесчестья и постылого брака. А каждый мужчина был суровым и непобедимым бойцом, защитником справедливости и победителем тирана. Брион от восторга стиснул брата в объятиях но аскетическое лицо старшего першея было возмущенным и испуганным. «Зачем ты это сделал?» Арман обладал достаточно громким голосом, и Брену стало не по себе от мысли, что кто-то их услышит. «Поговорим дома!» «Нет», — настаивал Арман, — «нужно сейчас! Нужно выйти и сказать, что это ложь! Что они смотрели не ту пьесу! Я не мог написать такого! Не мог и не написал!» — Ты не писал, — торопливо зашептал брен Мы писали вместе, я немного тебя подправил. — Подправил? — взвился поэт. — Ты все извратил, все. Я на примере древнего тирана хотел показать, что цель не оправдывать средства. Нельзя идти к трону по трупам, ибо возмездие неизбежно. — А что сделал ты? Все знают, что у Александра не было любовниц и что он защищал своего брата-пьяницу. А королева, она же с родичами всю страну разорила. А тут все наоборот. Нужно объяснить. «Да погоди ты!» – зашипел Брен. «Ты подумай, у нас теперь свой театр! Твои пьесы будут идти, их увидят люди. И все потому, что я догадался немного переделать одну трагедию. Ну, поменял я имена. Но ведь это и все. И какой успех!» «Но это неправильно!» Поэт продолжал возражать, но Бреон услышал в его голосе неуверенность и поспешил развить свою мысль. «Что неправильно? Что ради театра, ради того, чтобы люди могли увидеть твои пьесы и приобщиться к высокому искусству, стать добрее и умнее, пришлось пожертвовать памятью одного короля? Да через сто лет всем будет плевать, каким он был, этот Александр Тагерре. Тем более после него не осталось ни семьи, ни друзей». «Искусству он, кстати говоря, не помогал. Ему воевать и возиться с грязными крестьянами было важнее. Я портил глаза за чужими бумагами, а ты и вовсе...» Брион так как напоминать брату, что тот сидел у него на шее, в данный момент не стоило. «Нет, Арман, мы, Тагера, ничего не должны. Зато теперь твоя пьеса будет жить и разоблачать тиранов всех времён и народов». Мы пожертвовали одним человеком, который все равно умер. Ради высшей цели, высшей справедливости. Не все ли равно, кто говорит последний монолог, Пьер Тартю или Ариен великолепный? Главное, смысл и форма. Чего тебе еще нужно? А потом, если подумать, что мы знаем про Тагера, он вполне мог скрывать свои преступления, ведь церковь поддержала нового короля. И вообще, нам нужно подумать о новых спектаклях. Теперь для разнообразия нужна комедия. Комедия? Может быть, возьмем Лаису и Луиса? Пожалуй. Господа, фигурант Валом королевском бархате подошел к братьям Перше, и выражение его лица было необычайно любезным. Его величество наслышано представлении и желает увидеть его во дворце во второй день Нового года. «Вот видишь!» – торжествующе заявил Бриэн. «Мы станем королевской труппой!» Ты будешь писать свои пьесы, я их править и ставить. Мне не надо будет больше корпеть над бумагами, и решать, кому сначала платить, молочнику или зеленщику. А у тебя будет театр и зрители. Ты сможешь объяснить народу, что такое добро, зло, любовь, правда. И все это потому, что я в одной пьесе переделала имена. Ну согласись, оно того стоило.